Глава шестая. Дело об убийстве. Ну, просто беда. Прости, Господи. В канцелярии Южно-Русской губернии бушевала гроза. И происходило это в ясный, еще по-летнему теплый и благодатный октябрьский день. Глаза генерал-губернатора Данила Михайловича Ромодановского метали молнии. А гром в его речах предназначался для упрямого помощника Щеглова. Нельзя сказать, чтобы Ромадановский на порутчика злобился. Совсем нет. Более того, губернатор Щеглова искренне ценил и даже как-то по отечески любил. Но порученец оказался таким правдоискателем и борцом за справедливость, что часто осложнял своему начальнику жизнь. Сегодня это случилось в очередной раз. Глубые глаза генерал-губернатора сделались обманчиво наивными, когда он осведомился. Правильно ли я понял, Петруша, что ты предлагаешь мне выкопать труп? Щеглов этот наивный взгляд шефа уже давно выучил. Да и что за этим последует, тоже знал прекрасно: облечение и выволочка. Но это был как раз тот самый случай, когда порутчик решил упереться. Слишком уж много негодяев в их губернии смогли избежать наказания. Две француженки, проценщица Франсуаза Триалле и её дочь, возжелали завладеть поместьями и деньгами графов Бельских. Воплощая свой план в жизнь, они отправили на тот свет аж четверых членов пострадавшей семьи. Помогал этим авантюристкам, женившийся на младшей из них князь Василий Черкасский. только чудом удалось спастись из лап отравителей последней выжившей наследницы бельских. Девушке повезло. Она вышла замуж за благородного и весьма влиятельного Алексея Черкасского. Тот сумел оградить жену от всех происков. И вот теперь, когда в губернию пришло известие о гибели князя Алексея под Бородино, всё его имущество захватил преступный дядя Василий Черкасский уже появился в имении племянника, где успел изувечить одну из сестёр князя Алексея и на смерть забить его старую няню. Щеглов всё это чётко изложил генерал-губернатору. Но Данила Михайлович прошлые неприятности явно не хотел вспоминать, а новых старался избежать. Рамандановский делал наивные глаза и задавал каверзные вопросы. Но Щеглов не собирался сдаваться. Да, требуется выкопать тело убитой няни, заявил он. По-другому нам дело не открыть. Никому подать заявление. Никто в Ратманове не соглашается его написать. Я, можно сказать, силком выдовил правду из местного батюшки. Он всё мне рассказал, так сказать, неофициально, но отказался давать показания под присягой. Понятное дело, Василий Черкасский, богатейший помещик в губернии, все его боятся. Генерал-губернатор, понимающий, кивнул и картинно развел руками. «Вот, Петр Петрович, есть же вокруг здравомыслящие люди, понимают, что к чему, а ты мне предлагаешь напялить шутовской колпак, отрыть убиенную старушку и объявить, что голова у той проломлена, а значит, сделал это хозяин дома, светлейший князь Василий Черкасский». Мол, мы ему помощнику об этом по секрету рассказал Поп. Почему шутовской колпак, изобразив, что не понял сарказма, откликнулся Щеглов. Мы имеем протокол с показаниями арестованного зятя Франсуа Затриале. Тот заявил, что именно эта женщина виновна в убийствах Билских, а князь Василий помогал ей в деле с наследством. Обе француженки сбежали. А князя Василия мы даже не попытались задержать. И вот теперь он своими руками совершил убийство. Что же мы? Опять промолчим? А что бы ты мог предъявить князю после бегства француженок с участием их в преступлениях? Так он бы тебя ответил, что ничего не знал о делах мадам Триалле и повинил лишь в том, что женился не на той женщине. А таких виноватых мужчин у нас полстраны. Или ты собирался посадить светлейшего князя в кутузку и там выбивать из него признание? Не хотел я ничего выбивать, открестился Щеглов. Он понимал, что генерал-губернатор кругом прав, и нечего было глазами хлопать, когда весной француженки исчезли прямо из-под носа. Но не уж-то Ромадановский позволит убийце распоряжаться жизнями молодой вдовы Алексея Черкасского. его юных сестер. Этого уж точно нельзя было допустить. И Щеглов пошел в наступление. Ваше высокопревосходительство, как вы себе представляете дальнейшее существование бедных девушек, попавших в руки изувера и убийцы? Ведь няня погибла, закрыв собою одну из своих питомиц. Если бы она не вмешалась, убили бы княжну Елену. Услышав официальное обращение, Данила Михайлович все понял. Щеглов уперся и собирался биться насмерть. Вот уж ни ко времени все это Петруша затеял. Собранное в губернии ополчение отправлялось в поход, и генерал-губернатор собирался сам возглавить его. Однако в словах Щеглова тоже была своя правда. Не бросать же девиц на съедение такому ублюдку, как князь Василий. Но время поджимало, и... Из столицы уже ехал сменщик Рамадановского. Конечно, тот имел приставку «временно назначенный», но уж такого тертого калача, как Данила Михайлович, не стоило учить озвучной истине, что нет ничего постояннее, чем временные полномочия. Не вернется князь Рамадановский в свое губернаторское кресло, а в лучшем случае получит после войны другое назначение. Впрочем, чего гадать, До победы ещё дожить нужно. Генерал-губернатор взглянул на своего помощника. Щеглов набычился, всегда подвижное лицо его застыло, а карие глаза сверлили начальника непримиримым взглядом. Ну и что мне делать с этим правдолюбом? Да и против совести, как идти? задумался Ромадановский. Простого решения не просматривалось. Но такие казусы случались за время долгой службы Данила Михайловича сплошь и рядом. Как раз на них-то он и отточил своё хитроумие. А и звернуться, но сделать стало для него жизненным девизом. Прикинув, что без хитрости здесь не обойтись, генерал-губернатор решил склонить своего порученца к разумным действиям и осведомился А что, Петруша, ты там про барона Тальзита говорил? Да в общем-то ничего особенного, удивился щеглов. Обоз с хлебом для армии у Тальзита собрали. А оттуда я уже в Ратманово к черкасским отправился. Там и узнала бы всем. Сюда мы вместе с бароном приехали. Он своё зерно на армейские склады сдаст, а потом дождётся обоза из Ратманова. Деньги за обе поставки получит, а кнежным черкасским их долю передаст. Ты же сказал, что барон не знает, куда княжны делись. Право странно. Две из них — крестницы барона, а уезжая, с ним даже не попрощались. И вдруг ты говоришь, что Тальзит передаст княжнам деньги за зерно?» Щеглову очень не хотелось углубляться в эту тему, поскольку он сам во время совместного путешествия в губернскую столицу склонил Тальзита к идее проследить за дворецким из Ратманова. Этот Иван Фёдорович уж точно знал, куда увезла своих подопечных графиня Апраксина, но посторонним сообщать тайну отказывался. По его настрою Щеглов понял, что старик скорее умрёт, чем выдаст беглянок. Однако взгляд Данила Михайловича вновь сделался наивным. И это ничего хорошего его порученцу не сулило. Пришлось признаваться. Я посоветовал барону проследить за дворецким черкасских. Тот явно знает, где графиня Апраксина прячет книжон. Вот и думал-то предводителю уездного дворянства барон Тальзит на старости лет будет по твоей просьбе в кустах прятаться. Можно сказать, карикатура. хоть сейчас в синацкие ведомости. Так что же делать, опешил Щеглов? А то, что обязан делать облечённый властью человек. Что тебе, барон? Нянька при малых детях. Ему полномочия даны законом. Пусть берёт жандармов, доприезжает да в Родманово, а там даёт дворянскому 5 минут на размышление. Либо тот везёт друга семьи и крёстного к княжон в их убежище, либо сам идёт в Кутузовку за присвоение казённых сумм. Ты ведь не сможешь проверить, куда Иван Фёдорович деньги за хлеб дел. На слово его поведёшься. А с казёнными суммами так поступать нельзя. Циркуляры министерские читать нужно, Петруша, а не дурака валять. По лицу Щеглова стало заметно, что ещё чуть-чуть и дело сдвинется в нужном направлении. Осталось только поднажать. Что Ромадановский и сделал? Я вот только одного не понимаю, порутчик, с явным скепсисом напомнил он. Вы как будто говорили, что моим адъютантам в ополчении будете, а теперь выходит, будто у вас дела не раскрытые, и вас стоят из дома. Щеглов аж подпрыгнул от возмущения. Я не так сказал, воскликнул он. Я хотел успеть открыть дело и оставить полиции поручение по его расследованию. И кому же предназначалась такая честь? Недорожайшему ли полицмейстеру Григорию Адамовичу? Я что-то запоминал, не он ли тебе свинью подложил, арестовав взять а француза Триале, после чего обе преступницы исчезли, а ты остался с носом. Щеглов молчал, не отвечать же на прямое издевательство. Он и впрямь весной сильно сглупил, недооценив ревнивый и завистливый характер полицмейстера, и в итоге провалил операцию. Генерал-губернатор, не дождавшись ответа, хмыкнул и наконец смилостивился. Вот что, Петруша, кончай ты ломиться в открытую дверь. У барона Тальзита есть все полномочия заниматься расследованиями преступлений в своём уезде. Если ему это понадобится, может и старушку откопать да думаю до этого не дойдёт тальзит разыщет графеню апраксину и та напишет ему заявление на князя василия это тебе не дворянский из крепостных это ровня с ровней в судят и гадца будет ну а мы с тобой воевать пойдём даст бог дойдём до франции там и будешь свою франсуазу искать вот когда мы с тобой как победители в париже обоснуемся Тогда и потребуем для этой дамочки правосудия. Она нам за всё ответит. А мы обосноуемся в Париже? тихо спросил Щеглов. В губернии всё ещё никак не могли пережить известие о сдаче французам Москвы, а тут такие планы. Не сомневайся, ещё как обосноуемся, с непоколебимой уверенностью провозгласил генерал-губернатор. Не было ещё такого случая, чтобы на нашей земле враги правили. Европа она что? Там страны меньше наших уездов, а мы земля без конца и края. Свернём мы шею Наполеону, как пить дать. Данила Михайлович поднялся, намекая, что разговор окончен. Щеглов тут же вскочил и откланялся. Минута не прошло Как наблюдавший из окна генерал-губернатор увидел своего порученца бегущим через площадь к армейским складам. Вот и славно, обрадовался Данила Михайлович. Помчался барон искать. Предводителя уездного дворянства Рамадановский знал давно и не сомневался ни в его уме, ни в его твёрдости. На первый взгляд барон казался человеком мягким и деликатным, но если второе и являлось истинной правдой, то первое относилось лишь к добродушным манерам и приятной внешности Тальзита. В делах же у него царил полный порядок, и даже не повышая голоса, барон добивался гораздо большего, чем предводители в соседних уездах. Если Щеглов сможет правильно донести до барона высказанную идею, то на войну можно будет уйти с чистой совестью. Генерал-губернатор хмыкнул и задумался. Даже интересно, что там Щеглов на складе говорить будет. Суета на складе наконец-то улеглась. Зерно из обоза Тальзита перетаскали в свободную клеть, и выдав Александру Николаевичу расписку, кладовщик замкнул двери. Тальзит в нерешительности топтался рядом с пустыми подводами. Может сразу пойти за расчётом в губернскую канцелярию? Или уже не суетиться? По прикидкам Тальзита где-то часа через 2 должен был подтянуться обоз из Ратманово. Сдам всё, а там уж и за расчётом пойду, решил барон. Захотелось обедать. Александрень Николаевич облюбовал поблизости один трактир, там вполне прилично готовили щи. Да и растягая были хоть куда, Но ну а что до водки, то барон пил лишь собственную, двойной перегонки через мешок с анисом. И если приходилось обедать вне дома, то всегда доставал за столом свою фляжку. Тализит направился к соборной площади, но пообедать ему не удалось. На встречу барону нёс сочгелов. "Ох, Александр Николаевич, хорошо, что я вас застал. Поговорить нужно", выпалил он, заступив Тализиту путь. Дело важное и срочное. По озабоченному лицу поручика это было ясно и без слов, и барон покорно кивнул. — Слушаю вас. — Я сейчас говорил с генерал-губернатором об убийстве няни в Ратманове, — начал Щеглов. — Все не так просто, как мне хотелось бы. — Ясное дело, что не так просто. Барон и не сомневался, — Что Ромадановский сразу отвергнет идею своего порученца об эксгумации тела Тамары Вахтанговны. Нужно найти другое решение. Но вот какое? Дело в том, что мы уходим с ополчением на войну. Я хотел открыть дело об убийстве и поручить его тем, кто останется в губернии. Но Данила Михайлович сомневается, что наш полицмейстер станет усердствовать в этом расследовании. Барон хорошо знал и терпеть не мог полицмейстера. Уж больно тот за последние годы стал морально нечистоплотен. Впрочем, Тализит шёл за благо оставить своё мнение при себе, ограничившись нейтральным. Возможно, что здесь губернатор и прав. "Да уж", вздохнул Щеглов. "Данила Михайлович попросил меня переговорить с вами. У него есть другое предложение". "Вот как?", откликнулся Тализит. генерал-губернатора он уважал. Ромадановский умудрялся вести дела так, что и результаты были, и достоинство не терялось. Князь оставался благородным и при этом успешным, редкостное сочетание. Данила Михайлович считает, что происшествие в Ратманове попадает под компетенцию предводителя уездного дворянства. Вы можете поручить расследование своему исправнику. Тут, если понадобится, и полицию призовёт. Но решение по делу придётся выносить вам. Я уже думал об этом, признался Тальзит. Пока я даже не стану открывать дело об убийстве. Достаточно заняться поисками пропавших княжон. Ну а как только я разыщу графиню Апраксину и получу от неё заявление об убийстве няни, тогда и приму решение, что делать дальше. Барон задумался, а потом спросил: Вы ведь говорили, что княжна Елена отправилась в столицу просить правосудия у государя? Так мне сказал батюшка в Ротманове, подтвердил Щеглов. Вроде бы графиня написала императору, а княжна Елена увезла письмо с собой. Только вот времени уже минуло предостаточно. Но из столицы не поступало никаких указаний о расследовании. Боюсь, что наша барышня так и не добралась до Петербурга. Тализиты сам уже не раз посчитал дни, прошедшие с отъезда Елены в столицу, и его выводы оказались столь же неутешительны. Значит, тем более пора вмешаться в дело. Убийца не получит власти над жизнями его крестниц. Барон не стал развивать неприятную тему, а просто пообещал Щеглову. «Я найду графиню Апраксину и постараюсь убедить ее повторить в заявлении то, что она написала в письме императору». Поручик явно обрадовался. «Ну а я обещаю, что костьми лягу, но разыщу во Франции эту триале. Если она жива, то не уйдет от возмездия. Вы уж, Александр Николаевич, напишите мне в полк, как развиваются события». Обязательно отозвался Тализит. Он проводил Щеглова одобрительным взглядом. Всё-таки поручик молодец. Надо же так верить в победу русского оружия после Бородино.